Глава три. Марина проснулась внезапно от леденящей сердца тревоги. Ткнула в экран смартфона. Три ночи. Черт, спала всего ничего. Хотя и уснула на удивление быстро после жаркого свидания с Ефимом. Но почему же так тревожно-то? Нет, надо попросить тетю Лену, чтобы пустырника и Мелисса заварила. В доме сушеных трав целая кладовка. Вскочила и осторожно открыла дверь в коридор. Всмотрелась. Так и есть. Через щель с гостиной пробивалась полоска света, и доносились приглушенные голоса. Мужские. Злые и жесткие. Очень жесткие. Сердце заколотило молотом, зашумело в висках. Она плотно прикрыла дверь в комнату. «Соображай быстрее!» Отдавала приказы сонному мозгу взбудораженное сознание. «Так. Главное — собраться». Возможно, Ефиму нужна помощь. Но кто мог явиться так поздно? Кто бы это ни был, он пришел явно не с добрыми намерениями. Схватила халат, но, вспомнив, что он без пуговиц, с досадой отбросила в сторону. Ага, флисовый костюмчик валяется на стуле. Его она и наденет. А вот футболка, правда, не первой свежести, но двигать ящиками шкафа в поисках другой опасно. Теперь кроссовки. Как удачно вчера после стирки принесла их досушиваться себе в комнату. — Ну вот, теперь заделать волосы в хвост и на разведку. Без стука распахнула дверь в гостиную и столбом застыла на пороге. — Роберт, ты... ты что здесь делаешь? В первые секунды ее сознание отказывалось воспринимать увиденное. Муж сидел вольготно, раскинувшись в кресле. Возле него в напряженной позе стоял начальник охраны Большаков, поигрывая пистолетом. Корсаков сутулился на неубранном диване во вчерашней мятой футболке и на спих надетых джинсах. На напряженном лице выделялись табела, плотно сжатые губы. Увидев Марину, он рывком поднялся. «Сиди, баклан!» — рявкнул Большаков и ткнул Корсакова дулом под дых. Ефим со стоном опустился на прежнее место. «Надоел ты мне хуже горькой редьки!» — скривился начальник охраны. — Не будешь дергаться, заберем Марину и уедем. Почудила баба с кем не бывает. Хозяин сам со своей женой разберется. Ей к врачу надо, раз от такого мужа стрекозой скакала А будешь препятствовать, кегли раздолбая из пушки. Оставшуюся жизнь из инвалидной коляски не вылезешь. Владелец охранного агентства тоже мне... Долдон. Издевательски ощерился Большаков. «А еще, говорят, ты постояльщик. Неплохо устроился. Я, правда, пока не проверял информацию». Марина неотрывно смотрела на мужа. «Роб, что ты здесь делаешь?» Взгляд Роберта заметался. «Мариночка, поедем домой, сколько можно?» «Наладится у нас, вот увидишь. К психологу запишемся по семейным проблемам». «А может, тебе врачам показаться?» Ее охватило холодное бешенство. «Быстро убирайся, иначе завтра же напишу заявление в полицию, продублирую в прокуратуру и про оружие укажу, которое в руках у начальника твоей охраны находится при посещении частного владения». Большаков уставился на нее, от удивления высоко подняв брови. «Марина Вадимовна, душа ты нашей тонкой организации. Музыканша, ю-мое! «Где ты понятий таких нахваталась, мать за ногу? Когда подковаться успела?» «Марина, собирайся», — отчеканил Роберт. Голос его сочился раздражением. «Мне надоело это представление. Чем быстрее мы покинем дом твоего неадеквата, тем лучше». «Что для меня лучше, я знаю сама», — отбила атаку Марина. «Оставь меня в покое!» «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», — оскалился Роберт. Сейчас твоего дружка Корсакова пристрелит большаков, но нас никто не подумает. Оружие не проходит ни по каким базам. Чистое оно. Тебе никто не поверит, можешь не обольщаться. Так что выбирай, или твоего любовничка пристрелят, или мы едем с тобой домой. Марина заледенела. От холода заломилось сердце, стыла душа. Каким-то десятым раз десятым чувством она поняла, что Роберт не блефует. Они убьют Ефима и не поморщатся. Но как ей после этого жить? Как смотреть в глаза Тютилене, Никодимычу и... Проше, Знаю, что всему виной она. Нет, сейчас ее задача — отвести от Ефима беду. Хорошо, едем домой. Согласилась смиренно. Пойду соберусь. Недолго. Милостиво разрешил Роб. Марина сделала шаг к двери. «Она пока никуда не уйдет», — раздался бесстрастный голос Ефима. «Я кое-что ей должен объяснить. А после этого, как решит». «Что?» — взревел Большаков и поднял руку с пистолетом. Ефим не отреагировал, только усмехнулся. Роберт промолчал, недобро зыркнув на него. Марина подняла глаза и встретилась с тяжелым взглядом Ефима. «Ты в курсе, что отец твоего мужа переписал после вашей свадьбы половину действующих активов и основных фондов на тебя?» Она отрицательно мотнула головой. Корсаков усмехнулся и продолжил. «Но сыну, то есть твоему мужу, говорить об этом не торопился. Наверное, не доверял. Ты об этом тоже не знала, так? А теперь знай, что после развода ты имеешь право вывести из семейной собственности по закону, принадлежащую тебе долю. «Ты очень богата, Марина, независимо от того, с мужем ты или нет. А вот твой Роберт в случае развода теряет половину состояния. Но это еще не самое пикантное». Роберт с утробным стоном рванулся к Корсакову. Большаков рывком вернул его в кресло. «Не суетись. Послушаем, что скажет. Рот ему заткнуть мы всегда успеем». Посоветовал он хозяину и поднял руку с пистолетом повыше. Ефим невозмутимо продолжил. Отец письменно засвидетельствовал условия, что в случае развода по вине сына, и если вина это будет доказано, Роберт лишится половины бизнеса и денег. Короче, без тебя, Марин, муж останется, если уж не совсем нищим, то бедным точно. По его понятиям, конечно. Поэтому, если не захочешь вернуться к мужу по-хорошему, существуют методы по-плохому. Например, лишение тебя дееспособности. Ну и на крайний случай аварии никто не отменял. Безутешный вдовец — это круто. Вдовец. Уши Марины словно заложила ватой. Голоса раздавались откуда-то издалека. Потом на время исчезли совсем. Роберт. Нет. Неправда. В груди сжалась от боли. Воздух отказывался поступать в легкие. Она перевела ошеломленный взгляд на Корсакова. Ты давно узнал? «Об этом». Ефим неопределенно повел плечами. «Как тебе сказать?» «Не очень». Ответил, глядя куда-то поверх ее головы. «Значит, давно». Задумчиво протянула Марина. «И молчал». Констатировала она факт. «Я догадываюсь, почему ты вчера проявил интерес к моим... проблемам. Решил воспользоваться ситуацией? Даже ради этого птичку пожалел?» Лицо Ефима дернулось, словно от удара. «Думай, что хочешь». У Роберта не выдержали нервы. «Хватит разговоров!» — заорал он начальнику охраны. «Мы зачем сюда явились?» «Мочи его, забираем Маринку и уходим». «Мочи, кому говорю!» Над ухом раздался странный свистящий звук. Потом еще, Чем-то неприятно запахло. «Ишь, раскомандовался!» Раздался сзади глуховатый голос тети Лены. «Сидите оба, не двигайтесь!» Марина развернулась. Перед ней в дверях с двумя пистолетами в обеих руках стояла бывшая сиделка.